Глава 17. Мы ткем, мы ткем, придем мы нить, спешим мы паутину свить. Грей. Оба вражеских войска в пустыне близ Хорикена провели ночь 9 августа 1757 года, приблизительно так же, как, вероятно, они употребили бы эти часы, если бы находились на равнинах Европы. Побежденные были молчаливы, мрачны, унылы, Победители торжествовали. Но как у печали, так и у радости есть предел. Еще до наступления утра все смолкло, тишина безграничных лесов нарушалась только криком какого-нибудь молодого француза с передовых пикетов или угрозой, которая звучала со стен форта и мешала врагам приближаться к бастионам раньше назначенного мгновения. Однако даже и эти случайные, отрывистые окрики замолкли в унылый туманный час, предшествующий рассвету. И вот среди глубокой тишины полотняные полы одной просторной палатки во французском лагере раздвинулись, и из шатра вышел высокий человек. Он был закутан в плащ, который мог ему служить защитой от холодной лесной росы, и в то же время закрывал всю его фигуру. Гренадер, который охранял сон французского командира, свободно пропустил его. Солдат даже отсалютовал ему в знак военного почтения. Офицер быстро прошел через маленький город палаток, направляясь к форту Уильям Генри. Когда неизвестный встречал одного из многочисленных часовых, которые загораживали ему дорогу, он давал быстрые и, как казалось, удовлетворительные ответы на их вопросы. По крайней мере, никто не препятствовал ему идти дальше. За исключением этих часто повторявшихся, но коротких остановок, он непрерывно и молча двигался из середины лагеря к аванпостам, наконец подошел к солдату, который стоял на карауле, оберегая самый ближайший к неприятельскому форту пост. Послышался обычный вопрос. «Кто идет?» «Франция», — был ответ. «Пароль?» «Победа», — ответил идущий и подошел к часовому так близко, чтобы солдат мог услышать его громкий шепот. — Хорошо, — ответил часовой, вскинув ружье на плечо. — Вы очень рано гуляете. — Необходимая бдительность, дитя мое, — ответил тот. Затем откинул с лица плащ, заглянул в глаза часовому и пошел дальше, по-прежнему направляясь к английской крепости. Часовой вздрогнул. Опустил свое ружье и выставил его вперед, отдавая незнакомцу самый почтительный воинский салют. Когда же солдат снова взял ружье на плечо и, сделав поворот, двинулся к своему посту, он невольно пробормотал сквозь зубы. — Действительно, необходимо быть бдительным. Мне кажется, наш генерал никогда не спит. Офицер продолжал свой путь, не показав, что он слышал слова удивления, которые вырвались из уст часового, и не останавливался, пока не дошел до низкого берега озера и не очутился в опасном соседстве с западным бастионом Уильям Генри. Легкие облака заволокли луну, однако ее слабый свет позволял видеть, хотя и не вполне ясно, очертания окружающих предметов. Из предосторожности офицер прислонился к стволу дерева и довольно долго стоял так, по-видимому, с глубоким вниманием созерцая темные и молчаливые валы английских укреплений. Он смотрел на крепость не так, как смотрит любопытный или праздный зритель. Напротив, его взгляд переходил от одного пункта к другому, доказывая, что человек знает военные дело. Наконец наблюдение, казалось, удовлетворили человека в плаще. Он нетерпеливо поднял глаза к вершине Восточной горы, точно в ожидании наступления утра, и уже собирался повернуть обратно, как вдруг какой-то легкий шум над выступом ближайшего бастиона, достиг его слуха и заставил снова остановиться. Как раз в эту минуту высокая фигура подошла к краю бастиона и замерла на месте, очевидно, в свою очередь, глядя на отдаленные палатки французского лагеря. Голова этого человека была обращена к востоку. Казалось, он тоже тревожно ждал утра. Потом его темная фигура прислонилась к валу, как бы глядя на зеркальную гладь озера, которое точно подводный небосклон блистало тысячами мерцающих звезд, Печальная поза, ранний час, а также очертания фигуры рослого человека, который стоял в раздумье, прислонясь к английским укреплениям, и ясно объяснили наблюдателю, кто это был. Чувство осторожности заставило офицера из французского лагеря скрыться. Он скользнул за ствол дерева. В эту секунду его внимание привлек новый звук, и он снова замер на месте. До него донесся тихий, еле слышный плеск воды. Вслед за тем скрипнули камешки на берегу. Темная фигура вынырнула из озера и стала беззвучно красться к тому месту, где стоял француз. Затем медленно поднялось дуло ружья, но раньше, чем раздался выстрел, рука французского офицера вытянулась и легла на курок. Ух! Громко вскричал пораженный индейец, предательский выстрел которого был остановлен таким странным и неожиданным образом. Вместо ответа французский офицер положил свою руку на плечо индейца и, не произнося ни слова, оттащил его далеко от того места, где их разговор мог сделаться опасным для одного из них и где, по-видимому, индейец отыскивал себе жертву. Раскрыв свой плащ и показав свой мундир и орден, висевший на его груди, Монкальм сурово спросил, что это значит. — Разве мой сын не знает, что между английскими и канадскими отцами зарыт томагавк? А что же делать гуроном? — отвечал индеец по-французски, хотя и неправильно. — Ни один из наших воинов еще не завоевал скальпа, а бледнолицы уже подружились между собой. — Ага, хитрая лисица, твое рвение излишне со стороны друга, который еще так недавно был нашим врагом. Сколько раз зашло солнце с тех пор, как лисица покинул лагерь англичан? — Куда закатилось это солнце? — угрюмо спросил индейец. — За гору. И везде стало темно и холодно. Но когда оно снова покажется, будет светло и тепло. Хитрая лисица — солнце своего племени. Между ним и его народом стояло много туч, но теперь это солнце сияет, и небо ясно. — Я отлично знаю, что лисица имеет власть над своим племенем, — сказал Монкльм, — потому что еще вчера он старался добыть скальпы гуронов, а сегодня они слушают его советы, сидя около костров. — Магуа, великий вождь! Пусть он докажет это, научив свое племя правильно вести себя с нашими новыми друзьями. Зачем глава канадцев привел своих молодых воинов в леса и стрелял из своей пушки в земляной дом? — спросил хитрый индейец. — Для того, чтобы завоевать его? — Мой господин владеет этой землей, а мне, твоему отцу, было приказано выгнать отсюда английских поселенцев. Они согласились уйти, и он больше не называет их врагами. Хорошо. Однако Магуа взял томагавк, чтобы окрасить его кровью. А теперь военный топор лисицы блестит. Когда он покраснеет, вождь зароет его. Но магуа дал слово не помрачать славы Франции. Враги великого короля, живущие по ту сторону Соленого озера, также и его враги.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 — продолжал молодой человек, торопливо оглядываясь кругом, — хотя бы зато мне сулили командование лучшим королевским полком. — Вспомните, наша Алиса не одарена такой твердостью, как вы, Кора, и один Господь знает, что ей предстоит пережить. — Может быть, вы правы, — ответила Кора, улыбаясь еще печальнее, чем прежде. — Слышите? —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 Наконец старик, как бы уловив звуки ее голоса, остановился и прислушался. Но в эту минуту Алиса без чувства опустилась на землю, а Кора стала подле нее на колени и с нежностью наклонилась над ее безжизненным телом. Монро с отчаянием покачал головой и пошел дальше, спеша выполнить высокие обязанности командира. — Леди, — сказал Гаммут беспомощный и бесполезный и в эту минуту он все же не подумал покинуть в веренных его попечению девушек леди это праздник дьяволов и христианам не годится оставаться в этом месте идемте бежим идите ответила кора не спуская глаз со своей сестры спасайтесь вы мне не можете помочь